«Все из кузова!» — раздалась молодецкая команда лейтенанта Юры в тот самый момент, когда ваше благородие снова расположился на фуфайке. Солдаты смотрели настоящего под дождем лейтенанта и вытолкнутого из кузова Резинкина. Вниз никому не хотелось. Даже заляпанным кашей Богорину и Заморину Было стрёмно высовываться под ливень. Грязь доходила мудрецам до колен. Мы не справимся, надо дёргать, здраво рассудил батраков, глядя на Юру сверху вниз. На лейтенанта вошёл в раж. Тем более он уже перепачкался и не желал, чтобы остальные оставались чистенькими. Вода, падающая с неба, отрезвляла, но плохо. «Вниз!» — заорал Мудрецкий, будучи не совсем в себе. Он не допускал и мыслей, что прибудет на место хотя бы на минуту позже 18.00. Если они опоздают, дежуривший нынче кадровый старший лейтенант Кобзев не упустит случая поиздеваться над пиджаком. Да в кабинете сам на штабе сидит. Он ведь... — Не попросил, он ведь приказал. Алексей толкнул маленького фрола в бок. — Чего стоишь? Слезай! — пробурчал здоровяк. — Заткнись, сейчас полезу. Наряд начал нехоти погружаться в грязь. Мудрецкий посчитал людей. — Где Агапов? — Я здесь, товарищ лейтенант. Донеслось полусонное... Басовитое бормотание из глубины кузова. Я останусь за продуктами присмотрю, чтобы не дай бог эхолеп больше не кувыркнулся. Каша-то перевернулась. Мудрецкий посмотрел на бляпанных молодых и стиснул зубы. Ему стало не по себе. Котелки сами не разливаются, это он знал. Содержимое фиксируется крышкой. Что произошло? Навратился он к молодым, стараясь, чтобы язык не заплетался. Но оба молчали. Выяснять было некогда. Взглянув на небо и не увидев просвета, лейтенант сплюнул и живо полез в кузов. Нога соскользнула с афоры, и пьяный командир взвода полетел вниз принимать грязевую ванну. приземлялся он на ноги, но равновесие не удержал и с головой ушёл под воду, а скорее под грязь. Юра поднимался рывками. Он ожидал, что подчиненные будут смеяться над ним, но не произошло ничего подобного. Простокух подошёл к обтекающему и отпалёвывающемуся офицеру и тихо, насколько это возможно сделать под интенсивным ливнем, спросил: Давай, лейтенант, вы хотите залезть в кузов? Я вам помогу. Алёша взял Мудрецкого под локоток. Руки прочь, заорал пьянючим голосом командир, отмахиваясь от солдата и снова бросился на штурм заднего борта. Старослужащие уже не раз под каким-либо предлогом отказывались выполнять приказания, а скорее указания. которые в первой неделе службы с уст Юры срывались вялой просьбочкой, а иногда и предложением. Попытка отдать приказ чаще напоминала некий фрагмент тихой исповеди. В результате лейтенант получал не менее вежливый, мотивированный отказ. Проще говоря, ему вкатывали дуру, и до сегодняшнего дня он это проглатывал. На этот раз мудрецкий не сглотнул, а сплюнул. Настал день, когда неповиновению пришел конец. Не дожидаясь и милости от дембеля, лейтенант со второй попытки залез в узов. Юра не всю жизнь был ботаником, когда-то он плавал, и мышцы у него не успели утратить силу. Вроде не старенький, да тут еще и водочка. Его непродолжительная возня сменилась вдруг басовитым. — Куда? Ты че, козел? Вначале из чрева кузова появилась нога Агапова. Далее лейтенант неуклюже перекинул дембеля через борт. Вышедшие из воды и стоящие по краям лужи солдаты остолбенели. Никто даже не стал уворачиваться от брызг. И так все были в грязи с головы до пят. Ваше благородие резко вынырнул из жижи вне себя от негодования. Он смахнул грязную воду с лица и яростно стрельнул глазками в лейтенанта, который уже спрыгнул с кузова в воду и спокойно смотрел на дембеля, положив руку на кобору пистолета. «За козла ответишь, сосунок?» Возглянув на оружье, ваше благородие зарал: "Что смотрим, духи? Вцепились в кузов и понесли транспорт на своих могучих плечах". Два раза никому не пришлось повторять. Каждый нашёл для себя местечко и постарался покрепче вкопаться в скользкое вязкое дно. "Ты тоже", рявкнул нагáпава летирант. "Дембель, не хотел впёрся в кузов". «Газу, товарищ майор, газу!» Холодец не видел, что там за дела такие творились, но, высунувшись из кабины и повернув голову назад, он заметил грязнющего злого Агапова. «Молодец, лейтенант!» «А у меня яйца намокли!» придурочно заорал дед Женя, откликаясь на еще более усилившийся ливень. Веченатер исправил лёгкие. О кого намокла, подхватить хозяйство в зубы, газу. Шишига дёрнулась вперёд и откатилась назад в раскачку. Командовал Юра всё больше трезвея. Витя Резинкин стоял возле Агапова, истинно в зубы добросовестно упирался. Никому не улыбалось стоять под дождём вечно. лучше быстрее в кузов, а затем в тепло кунга к буржуйке обсихать, кушать кильку с чёрным хлебом и пить чай. Ещё, орал не своим голосом лейтенант, и личный состав откликался на его призыв большим усердием. Резинкин бычал, как мог. Он даже закрывал глаза, чтобы они не вылезли из орбит в натуге. И не думал сейчас о том, что ни дед Женя, ни ваше благородие в полную силу не толкают, а лишь делают вид. Он очень хотел выбраться из лужи. Ещё как он орёт, никогда бы не подумал. Резинкин снова пёр сам слами в кузов, пытались заставить шишигу двигаться вперёд. Ливень не стихал ни на секунду. Газ 66 ходил взад вперёд всё больше увеличивая амплитуду в иместе и тут лейтенант почувствовал от людей отдачу он спинным мозгом ощутил что они отравленные сегодня утром каким-то дерьмом смогут они сделают транспорт взревел не дуром И неожиданно для всех выскочил на ровный участок дороги. Мудрецкий посмотрел на часы, без десяти. Все в машину немедленно. Они успели, успели к сроку.